Глава сороковая. Она стояла на коленях перед своей тумбочкой, пытаясь решить, что ей взять с собой, когда они нашли ее. Констанс села на кушетку Лили. Ее лицо было бледным и взволнованным. Твоя поездка домой не поможет твоему брату. Дождись хотя бы, пока будут новые сообщения. Я не домой, я в Париж. В Париж? Почему в Париж? Он там в отпуске. Капитан Фрейзер. Он и мой брат собирались провести там дня-два. Ты с ума сошла. «Самовольное отсутствие. Я получила разрешение. Мисс Джеффрис была очень мила». Лица ее подруг внезапно приняли комические выражения. Даже Аня и Бриджет, которых трудно было чем-то потрясти, смотрели на нее с ошарашенным видом. Аня, наконец, восторженно проговорила. «Она отпускает тебя в Париж? Чтобы ты там проводила время с офицером? Ничего себе!» Мы не говорили о том, куда я еду. Она предложила мне двухдневный отпуск, и я его взяла. Ты сильно рискуешь, не отступала Констанс. А если все выяснится? С тех пор, как газеты дома начали печатать истории о женщинах из ЖВК, которых отправляют домой по причине беременности, здешняя администрация корпуса глаз не смыкает. Если кто-нибудь увидит тебя с ним в Париже. Этого не случится, сказала Лили самым твердым голосом, какой у нее получился. Я еду туда только для того, чтобы избавить его от лишних волнений. Туда путь не близкий, сказала Бриджит. Тебе придется там ночевать. «Я знаю. Найду пансион рядом с вокзалом, а завтра утром назад первым поездом». «И все же я не думаю». Начала было Констанс, но они и Бриджит зашикали на нее, не дали закончить. «Перестань уже. Пусть она поступает, как считает нужным. Никакого вреда от этого не будет, пока она в здравом уме», — сказала Аня. «Так ты что собираешься брать?» — спросила Бриджит. «Лучше уж взять что-нибудь, кроме формы. На всякий случай». «На какой случай?» На тот случай, если ты где-то будешь проводить время с капитаном Фрейзером. Меньше шансов, что тебя поймают, если ты будешь по гражданке». Но Констанс не сдавалась без боя. «Не слушай их, Лили. Это безумие. Если ты так переживаешь за капитана Фрейзера, пошли ему телеграмму в отель. Мисс Джеффрис наверняка сможет это устроить. А ты сможешь отправиться в Сент-Амэр и провести пару дней одна. Я тебя понимаю, Констанс, но мне нужно сделать то, что я задумала. Они с Эдвардом так давно дружат». Каковы бы ни были наши разногласия, мне невыносима мысль о том, что он узнает об этом из телеграммы или письма, как я. Лили принялась складывать в сумку вещи, которые могли понадобиться ей в ее двухдневной поездке. Она достала из тумбочки гражданскую одежду и простую пару туфель. Она поговорит с Робби, а остальное время будет предоставлено сама себе. И она не хотела проводить это время в тяжелой, несвежей форме. Она нашла шляпку, перчатки, смену нижнего белья, Взяла свой халат, уложила все это в саквояж. «А хочешь, я тебе дам это?» Аня протянула ей халат и нижнее белье пугающего цвета изумрудной зелени. «Это настоящий искусственный шелк. Уверена, тебе пойдет». «Ты так добра, Аня, но мой халат на одну сегодняшнюю ночь меня вполне устроит. Спасибо. Ну хотя бы по брякушке возьми. Вот моя жемчужная нитка. На, на день. «Да я и так переживу», — возразила Лили, но Аня уже засунула нитку жемчуга ей в саквояж. Лили посмотрела на часы без 25:11. Если она хочет успеть на поезд до сен мэра ей пора выходить. Кто-нибудь из вас не мог бы меня подвезти до станции? Я тебя подвезу, сказала Констанс. У меня будет еще 10 минут, чтобы тебя отговорить. Не успели четыре женщины выйти из палатки, как Бриджит хлопнула себя по лбу и потрясенно вскрикнула. Прошу всех прощения, я на минутку. Идите без меня. Бриджит вернулась к ним через минуту или две. Лили показалось, что ее подруга похожа на козу, побывавшую в огороде. Что же было у нее на уме? «Лили», — прошептала Бриджит, — «у меня есть кое-что для тебя». «Да? Что же это?» «Не так громко. Я не хочу, чтобы остальные слышали. Остановись-ка здесь, я тебе его дам». Бриджит дождалась, когда Аня и Констанс отойдут подальше. Потом передала Лили жестяную коробочку размером с игральную карту. На коробочке не было никаких обозначений — и она оказалась на удивление легкой. «Что это?» — спросила заинтригованная Лили. «Кое-что такое, что может тебе понадобиться», — сообщила Бриджит. «На всякий случай». «О чем это ты?» «Это тебе для защиты. Не волнуйся. Капитан Фрейзер будет знать, что с этим делать». «Ты яснее не можешь сказать?» — пробормотала Лили, чувствуя, как в ней нарастает раздражение. «Если она опоздает на утренний поезд до Сент-Амэра, то начать свое путешествие сможет только много часов спустя». «Я правда не понимаю, что ты имеешь в виду». Бриджит, прежде чем ответить, посмотрела в одну сторону, в другую, явно чтобы убедиться, что никто их не услышит. «Ты слышала что-нибудь про французское средство?» Кровь прихлынула к лицу Лили. Она слышала и имела об этом весьма туманное представление, но этого вполне хватало, чтобы ее потрясти. «Послушай меня, Лили. Ты, возможно, найдешь капитана Фрейзера и скажешь ему про своего брата. Он тебя поблагодарит, и вы пойдете каждой своей дорогой. Но возможно, что вы останетесь вместе. И я только говорю тебе, что к этому нужно быть готовой. Я… я правда считаю, что в этом нет необходимости. Может, ты и права. А если ты права, то об этом никто не узнает. Но если окажется, что права я, то я думаю, ты порадуешься, что у тебя есть эта маленькая коробочка». В первые несколько часов ее путешествия, хотя она и пыталась изо всех сил выкинуть это из головы, присутствие маленькой жестяной коробочки в ее саквояже выводило ее из равновесия что если произойдет какой-то несчастный случай, эту коробочку найдут в ее саквояже. Что если о ней каким-то образом узнает Робби? Одна только эта мысль ужаснула ее. В сент мэри она села на поезд Дамьена. Поезд прибыл по расписанию, что позволило ей посетить туалет и купить еду. Не ахти какой ланч! Одна тортинка с черствым хлебом и с тоненьким слоем масла с чашкой очень крепкого кофе, но даже это немного улучшило ей настроение. Путь из Амьена до Парижа занял более двух часов. Поезд останавливался почти на каждом перекрестке, у каждой проселочной дороги. Они прибыли на гар нор в начале пятого, и хотя солнце уже начало клониться к горизонту, она решила пройти две мили до Вандомской площади пешком. Она давно не была в Париже и теперь решила, что с удовольствием пройдется по нему до захода солнца. Кроме того, это даст ей возможность собраться с мыслями перед встречей с Робби. Она подошла к газетному киоску в зале прибытия, чтобы навести справки, и увидела, что у продавца есть маленькие сложенные карты центрального района. Она бывала в Париже, но всегда с матерью. Их всегда возили с места на место, и теперь ей, чтобы сориентироваться, требовалась помощь. Карта стоила всего 50 сантимов. Она купила одну, уселась на скамейку неподалеку, поставив саквояж себе под колени. Путь до отеля был достаточно прямой. С рю де Моберш на «Рю Лафает налево на Рю-Алеви, потом пересечь площадь Де-Лапера-Де-Рю-Де-Лапе, которая выводила прямо на Вантомскую площадь. Повсюду она видела признаки войны. Они не особенно бросались в глаза, но все равно присутствовали. Большинство витрин, мимо которых она проходила, были пусты или же демонстрировали мрачные предметы траура. В некоторых она видела патриотические плакаты. Такие решительные, лишенные эмоции серьезные, что Лиле пришлось не раз подавлять улыбку. «Экономизон ле паан манжан де пом дётер», сообщал один. «Экономь на хлебе, ешь картошку». Или не менее серьезный «Сюме дюбле седелер пур ля Франс». Она подумала, маловероятно, что парижане будут сеять пшеницу в этот сезон. Хотя пшеница для Франции, как утверждал этот лозунг, чистое золото. Плакат за плакатом сообщал, что в такое-то число будет проведен национальный день в помощь той или иной достойной группе. Сирот армии в Африке, туберкулезных больных, даже обычных французских солдат, или, как их еще называли, пуалю. Если в окнах-магазинах и были выставлены какие-то товары на продажу, то Лили вряд ли сочла бы легким поход за покупками, поскольку к стеклу изнутри были приклеены бумажные ленты, что должно было защищать стекла в случае воздушной атаки. Эти ленты удивительным образом притягивали к себе взгляд. Впечатление создавалось такое, будто к стеклу прилеплены изящные москитные сетки. Заклеены были даже огромные окна магазина Галерея «Лафаэт», и Лили подумала, используется ли такая мера предосторожности для защиты витражей в громадном стеклянном куполе, венчавшем здание. На большинстве зданий, мимо которых она проходила, висели аккуратные объявления. «Абри асфасант персон» — гласил первый плакат, к которому она подошла. В переводе с французского «Помещение на 60 персон». Потребность в таких плакатах поначалу показалась ей странной но потом она вспомнила цепелины воздушные налеты, которым Германия постоянно подвергала Париж и Лондон. Эти объявления сообщали о количестве человек, которые могут разместиться в подвале в случае бомбардировки. Она побаивалась, что ее пооптрепавшаяся форма может вызвать неприязнь прохожих, но ее вид, казалось, никого не волновал. Напротив, большинство людей улыбались ей, некоторые вежливо кивали, а несколько человек даже остановились, чтобы пожать ей руку и поблагодарить за помощь Франции и ее народу. Она прошла мимо оперного театра, фасад которого был закрыт деревянными щитами и мешками с песком, и свернула на рю де Пе. Чуть дальше она видела огромную колонну в центре Вандомской площади со статуей Наполеона, все еще грозно смотрящего с вершины. Саквояж уже начал оттягивать ей руку. На висках стал проступать пот. Тело взмокло. Она перебросила саквояж в левую руку и ускорила шаг. «Давай уже, закончи поскорей свое дело», — сказала она себе и тогда тебе останется только пережить остаток этого дня». Она подошла к дверям отеля Риц, остро ощущая свой убогий вид, но швейцар повел себя так, словно он ничего необычного не заметил. Лили быстро прошла к стойке портье, держа спину как можно прямее. Так прямо, что даже ее мать одобрила бы. «Бонжур, месье. Je m'appelle Elizabeth neville Ashford. Монфрер? Конечно, леди Элизабет. Добро пожаловать в отель Риц. Виконт Эшфорд еще не прибыл, но капитан Фрейзер уже здесь. Я подумала, не могли бы? Сейчас я позову одного из наших коридорных. Он проведет вас в номер лорда Эшфорда. Огромное спасибо. Могу я оставить у вас мой саквояж? Я поселюсь в другом месте. Если ее вопросы удивил портье, он ничем не выдал этого. Я с удовольствием присмотрю за вашим багажом, леди Элизабет. Если меня не будет, когда вы вернетесь, обратитесь к кому-нибудь из персонала, и они принесут вам вашу сумку. Бортье щелкнул пальцами, подзывая одного из коридорных, который провел ее по холу к лифтам. На пятый этаж они поднялись в молчании, за что Лили была благодарна, потому что не знала, как бы справилась с пустым разговором. Когда двери лифта открылись, ее охватил такой всепоглощающий страх, что она была готова прижаться к стене кабины и отказаться выходить. Она все еще могла отступить, и Робби никогда бы не узнала о ее приезде. Но ее тело словно действовало независимо от всех рациональных мыслей. Она обнаружила, что идет по коридору, ярд за ярдом, пока наконец не оказалась перед дверями номера, забронированного Эдвардом. Покопавшись в редикюле, который предусмотрительно вытащила из саквояжа, она нашла несколько монеток на чай и дождалась, когда коридор исчезнет из вида, после чего постучала в дверь.